Глава 11. О частных домах греков Греки применяли другой способ постройки, чем латиняне, ибо, как говорит Ветровий, вместо лоджии и атриум они делали вход в дом узким и тесным, и с одной стороны помещались стойлы для лошадей, с другой – комнаты для привратников. И этот первый вход вел во двор, который имел портик с трех сторон – а с четвертой, обращенной на юг, две анты, или два пилястра, которые поддерживали внутренние потолочные балки. Таким образом оставалось достаточное пространство с одной и с другой стороны. И получались большие помещения, предназначенные для матерей семейств, где они могли проводить время со своими слугами и служанками. На одной линии с этими антами находился ряд комнат, которые мы можем назвать антикамера, камера и посткамера поскольку они следовали одна за другой. Кругом портиков были столовые, спальни и комнаты других назначений, необходимых для семьи. К этому строению примыкало другое, больших размеров и более украшенное, с более обширным двором, в котором были портики, причем либо со всех четырех сторон одинаковой высоты, либо тот, который был обращен на юг, делался выше других. И тогда такой двор назывался Родосским. Может быть, потому что этот прием перешел с Радоса. И эти дворы имели спереди роскошные лоджии и отдельные входные двери, предназначенные только для мужчин. Рядом с этой постройкой, справа и слева от нее, находились другие дома со своими отдельными входами и со всеми необходимыми для жизни удобствами. Предназначены они были для чужестранцев, ибо таков был обычай у этого народа, что когда пребывал путешественник, его в первый день сажали с собой за трапезу, а затем отводили ему помещение в названных домах и предоставляли в его распоряжении все необходимое для жизни. Таким образом, чужестранец делался свободным во всех отношениях и находился как бы в собственном доме. На этом оканчиваю описание греческих домов и городских домов вообще.